Глава тридцать шестая. Всего мгновение назад я стояла на ногах, но потом потеряла равновесие. Меня зажало на сцене между обледеневшим куском дерева и задней стенкой. Было до того холодно, что из головы улетучились все мысли. Единственным источником тепла были сестренка и мои пальцы, крепко прижимающие ее к моей груди. Кости поскрипывали. Суставы словно бы постарели, загрубели и стерлись точно я провела сотню лет в дубильне кусочки льда и стеклянные осколки заструились вниз с моих рук с волос из носа и я сдавленно зашипела зося тряслась у меня на груди прижав ее к себе покрепче я сунула руку в карман пальцы нащупали неровные края фарфора пальчик зоси раскололся надвое нет я задрожала но погляди «Она ведь жива. Жива!» — повторяла я себе. «Но как такое возможно?» Я обернулась и скривилась. На исходе своей жизни Ирса спасла нас. Ее тело лежало под огромной доской, которая, видимо, откололась во время взрыва. Она заканчивалась всего нескольких дюймах от моей шеи. Рядом с застывшей рукой Ирсы покоились осколки ее чайной чашки. А рядом... Белела замерзшая лужица молочного цвета. Вероятно, чары, наложенные на зусин фарфоровый палец, развеялись, когда разбилась чашка. Другого объяснения я не находила. Я села и поморщилась, когда юбка моего форменного платья с трудом оторвалась от пола, словно кусочек льда. Сделав болезненный вдох, я огляделась. Салон развлечений превратился в руины. Сильнее всего пострадал самый центр комнаты, где прежде стоял лысик. А вот высокая барная стойка из мрамора на заднем плане выдержала испытание, разве что все стеклянные емкости от холода полопались, а их содержимое взметнувшись в воздух тотчас замерзла. Вся эта картина напоминала остатки фонтана, вытесанного из льда. Была в ней какая-то особая красота. Со своего места я разглядела даже серебристую струйку ночного кошмара, вмерзшую в разноцветный лед. Падал густой снег. Он летел с самого потолка и скапливался на полу. Стеклянная стена, отделявшая салон от фойе, разрушилась. От нее остались только отдельные зазубренные куски, повисшие в воздухе. В дыру задувались снежные вихри. Они носились над поломанными остовами лакированных деревянных столов, изуродованных и покрытых снегом. Я подняла льдинку, лежавшую у моих ног, и прижала её к пылающей груди. Лёд растаял, остался только влажный комочек бумаги. Я ахнула, когда мне на ладони пустилось еще несколько обрывков, покрытых фиолетовыми чернилами. Куда ни глянь, повсюду сыпал бумажный снег. Окутавший все вокруг, бесконечный каталог артефактов, заклинания, контракты все, что было написано фиолетовыми чернилами и хранилось в грозбухе, погибло. Я притронулась к своей голове, вспомнив, что всего минуту назад в моих мыслях царствовал туман, но он исчез, и сознание прояснилось. Я с содроганием вспомнила, как быстро оно помутилось после того, как я надела на истега ожерелье. Сквозь звон в ушах я услышала крики. «Кто-то звал меня!» Среди хрустальных осколков возвышалась Беатрис. Она уже избавилась от кляпа, а теперь пробиралась сквозь руины, вся облепленная бумажным снегом. А поравнявшись со мной, изумленно уставилась на мое лицо, руки, дрожащую птичку у моей шеи. Бровь у нее была рассечена и кровоточила, в остальном она, кажется, не пострадала. К счастью, она была далеко от Иссига, когда произошел взрыв. Я обняла ее одной рукой. По ее щекам побежали слезы, и тотчас же замерзли. Я вспомнила, дрожа от рыданий, воскликнула она: "Моя сестра! Она жива! Что? Она живет в голубом городе на севере континента. Мы как-то туда заезжали." Кор нас познакомил. Беатрис, кажется, лишилась дара речи. Мне хотелось расспросить ее о Марго поподробнее, но момент был неподходящий. «Вот, держи». Я достала из кармана коробочку, в которой позвякивали инструменты, и вложила в холодную ладонь Беатрис. Зося заворковала. «Пойду проведу остальных», — вытирая слезы, вызвалась Беатрис. «Оставлю вас наедине». она отвернулась и стала звать других, расчищая дорогу своими инструментами. А я тем временем погладила Зосю по шейке. Она дрожала, но когда прихватила меня клювиком, стало понятно, что она цела. Когда коготь коснулся краешка ее крыла, она округлила маленькие глазки и в тот же миг стала человеком. Так быстро, что я не успела посадить ее на пол, Не успела я опомниться, как упала на спину, а когда подняла глаза, увидела, что сестренка сидит у меня на груди, широко расставив ноги. Промокшие золотистые перья, налипшие на ее платье, защекотали мне нос. Я села и впервые за долгие недели обняла ее за плечи. Зося обхватила меня руками и так крепко прижала к себе, что аж мышцы затрещали. «Полегче», — взмолилась я, и Зося рассмеялась. Но смех оборвался, как только я взяла ее за руки и стала ощупывать, а потом коснулась и того места, где не хватало пальцев. «Можно посмотреть?» — спросила я, но она покачала головой, вырвала руку и спрятала в складках промокшего платья. Мне захотелось перехватить ее и все таки осмотреть, но я отговорила себя от этого. «Она сама мне покажет, когда будет готова. Всему свое время». Неожиданно Зося потупилась, оробев. Не считая того дня, когда она лишилась пальцев, мы вот уже много недель не разговаривали. «Ты мне так помогла», — начала я. «Без тебя ничего бы не вышло». «Так значит, от меня все же есть польза?» Зося лукаво улыбнулась. Я смахнула слезу. «А еще ты очень упорная». Она щелкнула меня по носу, я вскрикнула. Зося залилась смехом. А потом мы принялись бросаться комьями подтаявшего бумажного снега, пока совсем не вымокли, и у нас не закружились головы. У обеих на глазах блестели слезы. Зося затихла и принялась выковыривать бумагу из-под ногтя. Я взяла ее здоровую руку, которую она не стеснялась показывать. Та была холодная, как лед. Прости, что не была рядом в самом начале, по моим щекам побежали новые слезы. «Прости за все, что тут случилось». «Ты не виновата», — возразила Зося. «Зато мне выпал шанс петь». «Я видела твое выступление. Ты потрясающе пела». «Правда?» Я кивнула, и Зося на щёки вспыхнули румянцем. «Я помню кое-что, но смутно. Сколько я пробыла птицей?» «Я проглотила ком в горле. Некоторое время». «А что было с тобой?» Ответ занял бы несколько часов, а у сестренки уже стучали зубы. Я помогла ей встать. Она хотела найти своих подруг, двух других певиц, с которыми она когда-то выступала. Они где-то прятались в птичьем обличье, и я пообещала встретиться с ней позже и устроить уютные посиделки у камина, во время которых она обо всем и узнает. Сперва и мне нужно было кое-кого разыскать. Я с трудом пробралась сквозь завалы, Кастан Камбара. Рядом со стойкой неподвижно лежал кор. Я опустилась на колени. Разбитое стекло захрустело подо мной. Я принялась осторожно стирать бумажный снег со щек кора. Глаза у него были плотно закрыты, нож торчал из пальца. На ресницах поблескивали льдинки. И в уголках рта тоже. Сердце у меня в груди точно свинцом налилось. Я нежно коснулась его губ. Ресницы затрепетали. Кор сощурился, смахнул свек иний. Я застыла над ним, не смея пошевельнуться, не смея даже сделать вдох. «Ты меня помнишь?» Он вздрогнул и потянулся к моему растрёпанному локону, упавшему ему на щеку, Взял его, стал рассматривать. Его губы тронула едва заметная улыбка. «Впервые вижу тебя с распущенными волосами», — сказал он Сипла. «Тебе идет. Я поморщилась, и его улыбка погасла. Не успела я подавить схлип, как он сел и устроил меня на своих коленях, пригладил мои волосы, осмотрел с головы до ног. Его рука скользнула по моей спине, по рукам, по корпусу, по шее, точно выискивая на теле трещины. По мне пробежала дрожь. «Не двигайся». «Дурачок, я цела», — заверила я натянутым голосом. Он бережно стёр слезы с моего лица. А я уж думал, мы с тобой уже никогда не затеем спор. Да уж, упустил ты свой шанс на спокойную жизнь. Кор рассмеялся, а потом так крепко обнял меня своими теплыми руками, что я почувствовала, как его сердце стучит о моё собственное. Казалось, он боится, что я вдруг исчезну. Мы сидели вот так, прильнув друг к другу у бара, пока не начали дрожать под бумажным снегопадом. «Моя сестра расколдована», — рассказала я, прижавшись к Кору еще сильнее. С Беатрис тоже все в порядке. Кор покосился на расколотое тело алхимика, лежащее на полу. А что с Ирсой? Умерла. Её чашка разбилась, а Сидо пропал. Кор кивнул и убрал мокрую прядь с моей шеи. А когда погладил кожу у меня за ухом, по телу опять пробежала дрожь. А Аластер... Когда грянул взрыв, Аластер стоял рядом с Иссигом. Я не видела, как он убегает, но не то чтобы следила за ним, мне и самой нужно было спасаться. «Не знаю», — призналась я. «Так давай выясним». Морщась, Кор поднялся и помог мне встать. Вместе мы выбрались из салона в разгромленное файе. Повсюду валялись битое стекло и фрагменты разломанных стульев. Под отколовшейся верхушкой красного пианино прятались несколько гостей. Бумажный снег укутал собой все. Он падал вниз, в отличие от перьев из подушек, летевших вверх. Он устилал с собой люстры и ольковы подарками. Он облеплял вощённые ветки чудесных апельсиновых деревьев, Он тушил разноцветные огоньки. «Смотри-ка, его больше нет!» — Изумленно воскликнул Кор, не сводя глаз с того места, где когда-то высился стеклянный авиарий. Над ним порхали птицы, лавируя межснежных вихрей. В центре фойе собралась группа работников отеля в компании Иссига. Он был закутан в холстину из запасов авиария с головы до ног и что-то шептал Фригге. Та с улыбкой притронулась к его ключицам, на которых ещё поблёскивало маминое ожерелье. Иссиг взял Фригу за руку, сплетая с ней пальцы. Когда он поцеловал ей костяшки, я отвела взгляд. «Но надо же!» — восхитился Кор. «Кто-то освободил Иссига. Наверняка какая-то глупая кухарочка», — парировала я. Кор вскинул брови. Через секунду раздался радостный крик Иисик обнял какого-то мужчину в поварской форме точно давнего друга. Контракты были уничтожены. Ко всем работникам вернулись воспоминания. А чуть погодя, все собрались у тела, распростёршегося на полу. Это был Аластер. Он лежал, смежив бледно-голубые, почти прозрачные веки. Из уголка рта капала кровь и стекала по щеке. Хилас пнул его по руке носком ботинка. Он мертв? Кор пощупал пульс. Сердце бьется. Возможно, он пытался сбежать, но взрыв сбил его с ног. Я обвела взглядом персонал отеля людей, плененных Аластером, тех, кому он принес столько страданий. Я была готова к тому, что кто-нибудь подскочит к Аластеру и разобьет ему голову о мраморный пол, но никто не двигался с места. На сегодня страданий и боли уже хватило, в этом все были единодушны. Да и потом, без волшебного зеркала Аластер, все равно погиб бы после того, как выветрилась бы вся ворованная магия. «Есть у меня одна мысль», — подал голос Иссик. Он переступил через тело Аластера и приподнял его за плечи. «Я знаю одну комнату, которой больше не пользуются». Там его можно запереть на время, пока не решим, что с ним делать. Едва заметная улыбка смягчила его угловатые, точно высеченные из камня черты. Хелас, будь так любезен, возьми его за ноги. отнесем его в морозилку. Следующие несколько часов мы посвятили поиску птиц. Большая стая притаилась у лунного окна. Многие запрятались в укромных местах по всему отелю. Они щебетали на сотни голосов. Мы с подходили к каждой птице, и я касалась серебряным когтем ее крыла. Пара десятков никак не пострадала, а остальные выглядели ровно так, как описывала Селеста, с тусклой серой кожей и дырами в теле. Большинство дыр было прикрыто одеждой, но не все. На моих глазах костлявая девчушка лет десяти, не больше, сунула палец в огромную прореху на руке, шириной с запястья. смуглый мужчина расхаживал по отелю с неровной дырой на икре. Наверное, именно к этим местам прикасалось волшебное зеркальце. От мысли о том, что Дереф и Аластер долгие годы творили эти злодеяния, делалось дурно. Мне вспомнилась рука Селесты, к которой я прикоснулась, обрывки жил, и меня замутило. Но теперь страданием пришел конец. Все семинары, заточенные в птичьих телах, снова стали людьми и с трудом верили своему счастью. Они были до того потрясены, что не могли ничего делать, разве что отойти в сторонку и пропустить нас дальше. Гостей в отеле почти не осталось, но вскоре их места заняли освободившиеся семинары. Некоторые по-прежнему были в вечерних нарядах, в которых обычно выступали. Другие были облачены в сверкающие фраки, шелковые накидки и платья с корсетами из минувших эпох. На некоторых даже была форма поваров и кухарок, заляпанная супом. Но большинство были одеты в то, в чем попали в отель. Я коснулась когтем яркой изумрудно-зелёной птицы, одного из семинаров, сохранивших магию. И она превратилась в пожилую даму с темно оливковой кожей. На ней была форма кухарки старинного образца. Кор потрясенно уставился на нее, а она обняла его за плечи. Теперь мы все можем вернуться домой, воскликнула она. И кор тоже. На сердце стало тяжело. Дама ушла искать своих друзей, а кор притих. Раньше за ним такого не водилось. Казалось, он не хочет никуда от меня уходить. но своей очереди ждала еще целая вереница птиц. Я сглотнула ком в горле. «Тебе наверняка есть кого еще разыскать», — сказала я. «Я справлюсь с остальными сама». Уверена, он медленно провел подушечкой большого пальца по моей шее. Я закрыла глаза и расслабилась в его руках, но лишь на мгновенье. Очень уж не хотелось расставаться. «Скоро он все равно покинет тебя». «Скоро он отправится домой», — напомнила я себе и волевым усилием заставила себя высвободиться из его рук. «Поговорим потом». Кор помешкал и потом напряженно кивнул. У меня внутри все сжалось. Потом так потом. После его ухода я расколдовала остальных работников. Когда я управилась работой, меня отыскала Зося. Я взяла ее за руку и повела вверх по главной лестнице. мы стали искать местечко, где можно было обсохнуть, отдохнуть, придумать, что делать дальше.